Стекло разлетелось в дребезги, грохот был оглушительным. Майрон ворвался в зал в облаке осколков, которые дождем посыпались на пол. Перед приземлением он сжался в плотный ком, удар, и он покатился по полу. Тысячи зеркальных брызг впивались ему в кожу. Не обращая внимания на боль, Майрон продолжал катиться, пока не врезался в стойку. Сверху посыпались бутылки. Большая Синди говорила о репутации этого места. Майрон на нее рассчитывал и посетители клуба не подкачали. Началась настоящая нью-йоркская свалка. Столики полетели на пол, люди кричали, кто-то перемахнул через стойку и приземлился прямо на Майрона, снова посыпалось стекло. Майрон попытался встать, но у него не получилось. Краем глаза он увидел, как справа открылась дверь, появилась Барби. Сука! Она бросилась к нему, сжав в руки электрошокер Бонни, Майрон хотел отползти в сторону, но не сумел сдвинуться с места. Барби приближалась, размахивая жезлом, а потом она исчезла. Все произошло, как в сцене из мультфильма, когда пес дает томака коту Сильвестру, и тот летит через всю комнату, а на его месте появляется огромный кулак. Кулак принадлежал Большой Синди. Падали люди, падали стекла, падали стулья. Большая Синди ничего не замечала. Она схватила Майрона, и, как пожарный, взвалила его на плечо. Потом они вместе двинулись на улицу, где в теплом ночном воздухе уже ревели полицейские сирены. Глава 16 В Дакоте Уинзер поцокал языком и спросил: Неужели тебя поколотили две девчонки? Это были не девчонки. Уинзер пригубил коньяк. Майрон хлебнул свой Йохо. Завтра ночью, произнес Уинзер, мы заглянем в этот бар вместе. В ту минуту Майрону меньше всего хотелось думать об этом, и вообще думать. Уинзер вызвал доктора. Шел третий час ночи, но врач, седовласый мужчина с внешностью киноактера, прибыл через 15 минут. Кости целы, объявил он с профессиональным смешком. Лечение свелось к обработке ран, полученных от каблука с клинком и осколков зеркала. Те, что остались от лезвия, образовали на животе что-то вроде буквы Z. В общем, все более или менее обошлось. Врач выписал Майрону тейленол и кодеин, захлопнул саквояж, нахлобучил шляпу и уехал. Майрон допил банку и Йохо и медленно встал. Ему хотелось принять душ, но доктор посоветовал подождать до утра. Он принял пару таблеток и брякнулся в постель. Во сне мечтал о бренде. Утром он позвонил на домашний телефон Эстер Кримстайн, трубку взял автоответчик. Майрон сказал, что это важно. Наконец раздался голос Кримстайн. «Мне надо увидеться с Эсперанцей», — заявил он адвокату, — немедленно. «Удивительно, но она колебалась всего секунду». «Ладно». «Я убил человека», — произнес Майрон. Эсперанса сидела напротив. «Не то чтобы я взял и просто нажал на спусковой крючок, хотя мог бы. То, что я сделал, гораздо хуже». Эспиранса смотрела ему в лицо. «Это произошло перед твоим отъездом?» «Да, недели за две». «Но уехал ты не поэтому». «У него пересохли губы?» «Пожалуй, да». «Ты уехал из-за бренды?» Майрон не ответил. «И для чего ты поделился со мной этим маленьким секретом?» поинтересовалась Эсперанца. «Сам не знаю». «А я знаю». «Да?» «Это уловка». «Ты надеялся, что твое признание развяжет мне язык?» «Нет», — возразил Майрон. «Тогда зачем?» «Потому что я только с тобой могу говорить о таком». Даже сейчас эсперанция чуть заметно улыбнулась. «Не понимаю, почему ты меня отталкиваешь?» — продолжал Майрон. «Ладно, допустим, ты права. Я действительно надеялся, что мое признание поможет нам вернуться, ну, не знаю, в норму, что ли». А может, мне просто хотелось с кем-то поделиться? Уин бы меня не понял. Человек, которого я убил, был воплощением зла. Для Уина тут нет дилеммы, для него труднее выбрать галстук. — А тебя эта дилемма мучает? — спросила Эсперанса. — В том-то и дело, — ответил Майрон. — Совсем нет. — Ясно, — кивнула Эсперанса. — Он этого заслуживал, — продолжал Майрон. — Но у суда не было доказательств. — И ты устроил самосуд. «В общем, да. И тебя это беспокоит?» «Ах, да, наоборот, не беспокоит. Вот именно. И ты потерял сон из-за того, что не можешь потерять сон?» «Ну, теперь видишь, почему я пришел?» Он улыбнулся и развел руками. Эсперанса перекинула ногу на ногу и подняла глаза к потолку. «Когда я первый раз встретила вас с Уинзером, мне показалось странным, что вы дружите». Я не могла понять, что вас могло привлечь друг к другу. Я даже думала, что Уин скрытый гомосексуалист. Ну почему людям в голову приходят такие гадости? Неужели два нормальных парня? Я ошиблась, — перебила Эсперанса. И не надо сразу оправдываться. Иначе все точно подумают, что вы гомики. Нет, я быстро поняла, что дело не в этом. Просто мимолетная мысль. Потом мне пришло в голову, что дело в старом добром принципе противоположности сходится. «По крайней мере, отчасти». Она остановилась и подтолкнул ее Майрон. «А, возможно, вы больше похожи друг на друга, чем сами думаете. Или хотите думать. Не стану копать глубоко, но, по-моему, Уинзер видит в тебе как бы свою человеческую сторону. Если ты похож на него, значит, он не может быть таким уж плохим, понимаешь? А на тебя он действует отрезвляюще, как порция холодной правды». Логика у Уинзера пугает, но ей не откажешь в привлекательности. В каждом из нас есть нечто такое, чему импонируют поступки Уинзера. Потому мы и думаем в глубине души, что иранцы не такие уж дураки, если отрубают головы преступникам. Нам с детства вдалбливает все это либеральное дерьмо про обездоленных и ущемленных, но реальный опыт подтверждает, люди часто бывают воплощением чистейшего зла. И тогда мы начинаем понимать Уиндзера. То есть ты считаешь, я становлюсь похожим на Уинзера? Спасибо, успокоила. Я говорю, что твоя реакция естественна. Но мне она не нравится. По-моему, это неправильно. Кажется, ты все глубже погружаешься в болото, и тебе становится все легче обходить правила. Ну, возможно, человек, которого ты убил, этого заслуживал. Но если тебе нужна индульгенция, обратись к Уинзеру. Эсперанца держала пальцы возле рта, словно раздумывая, что лучше — кусать ногти или теребить нижнюю губу. «Ты всегда был лучшим из тех, кого я знала», — добавила она. «Постарайся не меняться к худшему, ладно?» Он кивнул, сглотнув комок в горле. «Ты больше не обходишь правила», — продолжала Эсперанца. «Ты рубишь с плеча. Буквально вчера ты сказал, что готов солгать под клятвой, чтобы защитить меня. Но это другое дело. Ты уверен?» Эсперансов взглянула ему в глаза. — Да. — Чтобы защитить тебя, я готов на все. — Даже нарушить закон? — Об этом я и говорю, Майрон. Он поерзал на стуле, и еще одно Эсперанца вздохнуло. Ты используешь свои муки совести, чтобы не смотреть в глаза двум очевидным фактам. — Каким?